Пятое. Роман был опубликован в два приема. Первая книга — в 76-м, вторая — два года спустя. Отдельное издание — в 1980 журнальный вариант «Дружба народов», книжное издание «Советский писатель». И вызвал не просто споры, как прежние сочинение Куджавы, но истинно кавалерийскую атаку Владимира Бушина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 формально ты у нас роман про николаевское царство не нет и тогда рецензент раздражается откровенной ничем не мотивированной бранью потому что не фактические ошибки его еголя и не грузинское даже происхождение акуджавы кто и смеет тут лезть в нашу русскую культуру а пафос его книги дас он самый с не спрячешься именно эта страстная мольба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 Куняев начал поотравливать Акуджаву давно. Еще в 1968 году опубликовал в вопросах литературы статью «Инерция аккомпанемента», доказывая, что стихи Акуджава на бумаге зряют все обаяни. Тогда им возражал Красухин. Не сказать, чтобы Куняевым руководила зависть. Поэт он вовсе не бездарный, и сам Акуджава в 1961 году рекомендовал его рукопись калужскому книжному издательству. Тут была вражда идейная, вражда все той же викинговской холодной бесчеловечности, как у Джавовской жалости, иронии, милосердию, вражда имперского мышления ко всему живому. Последние годы застоя Куняев, потом и Татьяна Глушкова ведут на Куджаву прицельную атаку страниц нашего современника. И Куняев упоминает его как скрытого диссидента